Самсон Хэнк, командир 27-го Микленского десантного дивизиона, покачал головой, глядя на карту обстановки, которая была натянута во всю площадь стены в доме, реквизированном под штаб. Дом находился в самом центре Каспы. 50 лет военной карьеры многому научили ветерана. В частности, сохранять постоянно нахмуренное выражение лица и циничный прищур глаз. Он был настоящим солдатом. Ему нравилось считать свой 27-й Мекленский дивизион одним из столпов, на котором держались риганские вооруженные силы. Теперь Хэнк стоял перед картой обстановки, почесывал щетинистый подбородок, хмурился и размышлял, как же уничтожить драпающего противника наиболее экономичным и эффективным способом. Огоньки, обозначающие позиции войск, довольно шустро перемещались по складскому району города – куда устремилось четвертое подразделение на поддержку попавшей в сложное положение группе. Чёрт возьми, охота за этими паршивыми торганцами растянула его людей по всему городу. Прыть отступавшего противника раздражала Самсона Хэнка. Эштанские степные козлы и то медленнее бегают. Хенк чертыхнулся и решительно прошел к окну, чтобы взглянуть на каспу. «Чёрт его! Что они делают?» Изменники ведут себя так, как будто у них нет и той доли разума, которой блаженные боги одарили даже придорожные булышники. Полят и полят. А когда чувствуют, что сейчас им ответят, драпают. Какой смысл? Лунатики они, что ли? Внимание! четвертое подразделение на связь. Впереди вас на пять кварталов одна из групп открыла огонь по противнику. «Оказать поддержку! Быстро!» – приказал начальник штаба в микрофон после того, как выслушал взволнованный доклад одного из офицеров низшего ранга. «Не понимаю», – размышлял недоумённый и одновременно раздражённый Хэнк, показывая на карту Каспы. «Какого чёрта они с таким упорством лезут в индустриальный район города? Какая у них цель? В стратегическом отношении это место непригодно для эффективной обороны». Все, что нам требуется сделать, это послать за ними вдогонку одно подразделение, и от них духу не останется. Их отшвырнут от центра города еще дальше, чем они находятся сейчас. «Сэр, предположим, мы позволим им сделать и это», – нервно оглянувшись на командира, отозвался начальник штаба. «Каждый раз, когда мы отвечаем на их атаки, мы находим только группу или две, которые, отстреливаясь, растекаются по улицам». Вы правильно сказали, что с точки зрения военной науки, в их действиях нет ни крупицы смысла. Они даже не ведут более или менее длительных перестрелок, потому что у них для этого недостаточно сил. Результат один – мы постепенно освобождаем город. Хэнк потер ладонью шею. Во всяком случае, создается такое впечатление. Для того, чтобы серьезно напугать нас теперь, им пришлось бы начать массированную атаку крупными силами. «Для такой атаки потребуется минимум дивизион. А нам хорошо известно, согласно данным орбитальной разведки, что ничего подобного у них нет и в помине. Дай бог, если у них за холмами прячется пара полноценных подразделений. Да и то сомнительно». «Да», — подумал Хэнк про себя, — «опасаться нечего. Для взятия города нужен дивизион, а у них его определенно нет». Он принял решение. «Это, конечно, бессмысленная и пустая трата времени. Нам вовсе не обязательно вести бой по тем идиотским правилам, которые установил Фист, но...» «Вышли четвертое подразделение к тем скалам. Пусть оно вышибет оттуда этих мерзавцев. Никогда не помешает лишний раз дать им по ушам». «Да, сэр», – салютовал начальник штаба и повернулся к переговорному устройству. «Командир подразделения Паулюс...» вам приказано силами вашего отделения выбить противника из района складов Хэнк вновь обратил взгляд на карту обстановки и усмехнулся Взбунтовавшиеся торганцы разбегались в разные стороны словно репарианские саламандры Они полностью деморализованы и упали духом Его солдатам нужно всего лишь согнать их в кучу и отправить на Ригу где их будут судить Каспа в наших руках Да, сэр? Но меня раздражает то, что наши подразделения и группы вынуждены были смешать свои порядки, гоняясь за этими дураками по всему городу. Нас бы давно уже разнесли на куски, если бы у противника были в наличии достаточно мощные огневые средства и обученный личный состав. Но мы все таки понесли крупные потери, напомнил Хенку его начальник штаба, заносящий приказы и команды в боевой журнал. «Да, и их войска малочисленны и дезорганизованы, но почему же, подавляя их, мы теряем так много людей?» Начальник штаба прекратил писать, нахмурился и стал задумчиво постукивать пером по корпусу компьютера. «Знаете, меня беспокоит еще одна вещь. Ведь вы заметили, что для обеспечения успеха нам приходится всегда атаковать одну их группу силами целого подразделения. Если бы мы не превосходили их в численности...» Боюсь, они раскатали бы нас как тесто, вместе со всей нашей техникой и коммуникациями. Как вы думаете, каким образом у них это получается?» Командир Хэнк, теребя себя замочку уха, продолжал взирать на карту обстановки. Его дивизион все последние часы растекался все дальше и дальше от центра по улицам, пока, наконец, не стал похож на тоненькое колечко внешнего периметра, пролегавшего по дальним окраинам. Город считался отвоеванным у мятежников, но легкая тень тревоги пронеслась в сознании командира. Мне это не нравится. У них, конечно, нет воздушного транспорта, на котором бы они могли. Все же я чувствую необходимость вернуть одну из наших частей с в город, поближе к штабу. Не успел он договорить, как грохот страшного взрыва потряс весь штабной компаунд. Гравитационный поток был настолько силен, что Хэнка швырнула на пол. Сверху на него обильно посыпалась потолочная штукатурка и даже упала она из потолочных панелей. Карта обстановки задрожала, треснула одновременно во многих местах и обрушилась на пол. Все лампочки на ней с глухим звуком лопнули. В комнате стало темно. Компьютер связи, работающий в автономном режиме, продолжал тускло освещать помещение, воздух в котором за считанное мгновение превратился в завесу пыли. Где-то с минуты Хэнк лежал на полу неподвижно, чувствуя спазмы и ноющую боль в голове. Все мысли смешались. Его слух уловил движение на полу заместителя начальника штаба, который, встав на четвереньки, стал оглушительно кашлять и давиться, пока его, наконец, не вырвало. Хэнк тоже приподнялся на руках и встал на колени. тысячи чертей. <къех> Отплевываясь, прохрипел начальник штаба. Это ж надо, так близко рвануло. Давай орбиту, отозвался Хэнк. Там должны были засечь местоположение мерзавцев по траектории полета снаряда. Я требую, чтобы их позицию немедленно сравняли с землей. Заместитель начальника штаба поднялся на ноги, пытаясь добраться до компьютера связи. Он качался и шатался из стороны в сторону, пока его не ударило об стенку, на которую он тут же навалился обмякшим телом. Под его ногами захрустело стекло. Тут же все присутствовавшие в этой комнате услышали торопливые звуки шагов на нижних этажах. Они звучали гулко и зловеще в общей тишине, установившейся после взрыва. Где-то внизу треснул разряд лазерного огня, раздались истеричные крики. Черт, побери, что там такое?» – проворчал Хэнк. Перед глазами все плыло, в голове стоял шум, мысли крутились в сумасшедшем хороводе, не давая толком соображать. Но инстинктивно он чувствовал, что произошло нечто ужасное. Начальник штаба принял сидячее положение на полу и обхватил голову руками. Черт, голова раскалывается! Слава богу, нас не накрыло!» уже почти непрерывно слышался бластерный огонь. Хэнк захрипел и схватился рукой за живот, его выкручивало. Глядя безумными от боли глазами в пол, убеленный осыпавшейся штукатуркой, он сунул два пальца в рот и... Вместе с Блевотиной из него вышли остатки дезориентации и головокружения. Он инстинктивно взглянул на дверь, которая в ту же секунду была вдавлена внутрь выстрелом из пульсарного оружия. Куски дерева обрушились на штабистов, которые еще не до конца пришли в себя и только-только поднимались с пола. «Произошло нечто ужасное. Необходимо действовать. Собраться с силами и действовать!» «Проклятье!» – закричал заместитель начальника штаба, находившийся ближе других к двери, глянув в пробитую в ней дыру. Челюсть его отвисла, глаза выкатились из орбит. Выражение лица было искажено предельным ужасом, а дрожащие пальцы стали лихорадочно нащупывать кобуру на поясе. Однако он был слишком ошеломлен и так и не смог достать оружие. Взглянув в дыру, Хэнк с ужасом увидел, как тело последнего сотрудника службы охраны взорвалось кроваво-розовым туманом и неуклюже шмякнулось на пол коридора прямо напротив центрального помещения штаба. В комнату влетела оторванная рука. Он все еще бессмысленно моргал, когда увидел направленные на него дуло бластеров. Через несколько секунд, снеся остатки двери, в штаб вломилось несколько вооруженных солдат. «Эй ты, командир Хэнк!» – раздался над ним резкий и грубый голос. «Да, мы знаем тебя в лицо! Встать с пола!» «Руки за голову, даю пять секунд! Сдавайся или умри, дружок!» хэнк замотал головой из стороны в сторону слыша как в помещении вбегают люди вторая дверь ведущая в штабную комнату тоже разлетелась под огнем пульсарного оружия в проеме также показались запаленные солдаты с мрачными каменными выражениями на лицах и с бластерами на в глазах их была ненависть и азарт боя все они наставили свое оружие на ошеломленных штабистов командир хэнк ты сдаешься, Повторил тот же голос. В проеме высаженной главной двери показался невысокий человек. На его рукаве был нашит шеврон командира подразделения. кэнг стал подниматься на ноги, как и остальные офицеры, работавшие с ним в штабе. Их лица были искажены животным ужасом и изумлением одновременно. кэнг кивнул в знак того, что подчиняется Силе. Усилием воли заставил себя поднять руки и выпрямиться. Он озирался по сторонам и до тех пор отказывался верить своим глазам, хотя глубоко в душе уже понял, что проиграл. Каким образом это могло случиться? В его желудке зашевелился еще один позыв к рвоте, вызванный на этот раз уже не гравитационным потоком. Молодой командир вражеского подразделения усмехнулся, поставил упавший во время взрыва стул рядом с компьютером связи и легко опустился на него. Он нажал несколько кнопок и уверенным голосом заговорил в микрофон. Тинг, надеюсь, ты слышишь меня. Это Мак. Мы вновь взяли Гаспу. Похоже, 27-й дивизион можно смело списывать в архив, босс». Он замолчал, и в ответ послышался слабый голос, который Хэнк не смог разобрать. Затем Мак добавил... «Передай Шиксте, что взрыв был просто отменным. Стена защищала нас от осколков и ударной волны, но все равно отряхнула так, что теперь я не знаю, где у меня печёнка, а где селезёнка». Хэнк весь напрягся и набычился, когда его подхватили с обеих сторон крепкие руки солдат. Зрение снова затуманилось, а ноги подкосились, когда он увидел, что с него сдирают пояс с оружием и знаки отличия. Пол показался ему неровным и шатким, когда его, связав предварительно особой веревкой, повели в холодную Каспанскую ночь.